Здоровье ее с каждым днем становилось все хуже, и ей казалось, что жизнь — это сплошные страдания. Впрочем, что-то изысканное было в ее страданиях, что-то изнеженное было в ее недуге, и поверхностным людям могло показаться, что все это — прихоть кокетки. Врачи не разрешали ей вставать, и она лежала на диване, чахла и увидала, как цветы, украшавшие ее комнату. Она так ослабела, что не могла ходить, не могла быть на свежем воздухе. Она выезжала только в закрытой карете. Ее окружала роскошь, чудеса современной промышленности. Казалось, это не больная, а королева, равнодушная ко всему на свете». Друзья, быть может, тронутые ее несчастьем и слабостью, уверенные, что всегда застанут ее дома, и, конечно, рассчитывавшие на то, что она поправится, приходили к ней с новостями и сообщали о бесчисленных мелких событиях, вносящих столько разнообразия в жизнь парижан. Ее разочарованность, глубокая и искренняя, все же была разочарованностью женщины, живущей в роскоши. Маркиза де Глемон походила на прекрасный цветок, корень которого подтачивает вредное насекомое. Иногда она появлялась в свете, но не потому, что ей этого хотелось, а лишь от того, что это было необходимо для честолюбивых притязаний мужа. Ее голос и умение петь могли бы вызвать рукоплескание, а это всегда льстит молодой женщине. Но к чему ей были светские успехи? Они ничего не говорили ни душе ее, ни надеждам. Ее муж музыки не любил. Она всегда чувствовала себя неловко в гостиных, где ее красота вызывала поклонение и какое-то назойливое участие. Состояние ее возбуждало в свете нечто вроде жестокой жалости, грустного любопытства. Она была поражена тем недугом, зачастую смертельным, о котором женщины говорят друг другу на ухо, и для наименования которого в нашем языке еще не появилось слова. Несмотря на завесу молчания, скрывавшую семейную жизнь маркизы де Глемон, причина ее болезни ни для кого не была тайной. В жюле сохранилось что-то девичье, несмотря на замужество, Нескромный взгляд мог повергнуть ее в смущение. Чтобы никто не заметил, как она краснеет, Жюли всегда старалась быть оживленной, но веселье ее было напускным. Она всем твердила, что чувствует себя отлично или стыдливо предупреждала вопросы о ее здоровье какой-нибудь выдумкой. Меж тем, в 1817 году Одно событие весьма скрасило плачевное положение, в котором находилась Жюли де Климон. У нее родилась дочь, и она захотела кормить ее сама. Два года самозабвенных, отрадных забот и волнений, связанных с материнством, сделали ее жизнь менее горестной. Она поневоле отдалилась от мужа. Доктора начали предсказывать, что здоровье ее улучшится, но маркиза не придавала значения этим гадательным предсказаниям. Как и все люди, разуверившиеся в жизни, пожалуй, лишь в смерти видела она счастливый исход. В начале 1819 года жизнь стала для нее тягостна, как никогда». То самое время, когда она радовалась относительному покою, который ей удалось завоевать, под ее ногами разверзлась бездна. Ее муж постепенно отвык от нее. Охлаждение уже и без того остывшего эгоистического чувства могло привести ко многим бедам. Это жули подсказывали чуткость и благоразумие. Хотя она была уверена, что навсегда сохранит власть над Виктором, что навсегда завоевала его уважение к себе, ее все же страшило влияние страстей на столь ничтожного, столь безрассудного и тщеславного человека. Друзья часто заставали жули, погруженные в размышления. Менее прозорливые шутливо спрашивали о ее тайнах, будто молодая женщина думает только о пустяках, будто в раздумьях матери не может быть глубокого смысла.